«Думаешь, она приведет нас к Твенену? Орли Дюбар на мгновение обернулась к конье, сидящему за рулем. Трудно ответить на этот вопрос, не выдав собственных сомнений. А главное, не выдав тома. Нет, она совсем не была уверена, что слежка за Катрин Клермон, владелицы книжного магазина «Вертекс», каким-то образом выведет их на Твенена. Она не была уверена, что это приведет хоть к чему-нибудь, и окончательно отказалась от попыток понять логику своего коллеги, в данный момент напавшего на какой-то след в Бургундии. Однако после недавнего визита в книжный магазин, Арели никак не могла отделаться от собственных подозрений. Так или иначе, но Катрин Клермонт связана с Кальбери Фанте, Фонте, а уж Фонте точно замешан в этом деле. Оставалось лишь восстановить недостающие детали, чтобы выяснить причастность Катрин Клермонт к делу Твенена. А заодно выяснить, в чем именно заключается суть этого дела, хотя Рели уже сейчас могла с уверенностью сказать, что оно не имеет никакого отношения к деятельности ГИС. С самого утра они с коньё заняли наблюдательный пост у дома владелицы книжного магазина. Когда последняя, выйдя из дома и сев в машину, направилась к западному выезду из Парижа, вместо того, чтобы поехать в 18-й округ, где находился вертекс, у Арели мелькнул проблеск надежды. Сейчас, когда они застряли в пробке и напарник донимал ее вопросами, а она еще не могла прийти в себя после недавнего разговора с Тома, Арели чувствовала, что вот-вот потеряет терпение». Ага, так и есть. Выезжает из города, пробормотал Конье. Арили бросила взгляд на придорожный щит с указанием направлений, и тут же в ее душу закралось подозрение. Быстрее! воскликнула она. Иначе мы ее потеряем! Конье прибавил скорость. Постепенно рекламных щитов становилось все меньше, а воздух заметно улучшался. Затем стали появляться аккуратные типовые коттеджи и небольшие особнячки. Дорожки повсюду были расчищены, снег уложен в сугробы одинаковой высоты. Дальше начались более роскошные особняки. «Хм», — произнес конье «Слушай-ка, а это случайно не...» Он замолчал, увидев, как твинга мадам Клермон, ехавшая в полсотни метров впереди, замедлила ход, потом свернула на подъездную дорожку к одному из владений. «Черт, кажется, начинает пахнуть жареным», — пробормотал Конье. «Нужно проехать вперед еще немного», — сказала Арели. «Посмотреть, куда именно она свернула». Конье притормозил у поворота. Высунув голову в окно, Арели заметила, что Катрин Клермон остановилась в самом конце боковой дороги, где располагался большой частный особняк. Теперь Арели обо всем догадалась. Ее напарник, судя по предыдущим замечаниям, тоже. — Что теперь? — спросил Конье. Едем за ней? — Нет. Посмотрим, что будет дальше. Ждать пришлось недолго. Через пару минут мадам Клермон вышла из ворот особняка и направилась к своей машине. Конье рванул с места. Женщина удивленно обернулась на звук внезапно подъехавшего автомобиля. В следующий миг из него одновременно выпрыгнули двое полицейских. «Кажется, вчера вы рассказали мне не все, мадам Клермон», — произнесла Арели. «Соблаговолите следовать за нами, мадам», — добавил Канье. Катрин Клермон даже не шелохнулась. Но вместо притворной любезной улыбки, которая не нисходила с ее лица во время вчерашней беседы, теперь на ее лице читалась неприкрытая ненависть. «Вы так и не поняли», — холодно произнесла она. «Вы уже ничего не сможете сделать. Арестуете вы меня или нет, это ничего не изменит. Он все равно явится и спасет мир!» Оба полицейских переглянулись. Потом Конье вежливо взял мадам Клермон под руку и повел к машине. Рели повернулась к фасаду особняка и достала из кармана мобильник. «Нужно срочно предупредить Тома.